Глава четвёртая. Последние минуты до начала выступления. Рецепторы заострены, и в то же время неконтролируемого волнения нет. Это хорошо. Значит, сбоев быть не должно. Ника подходит к зеркалу в гримёрной в последний раз и оглядывает себя с ног до головы. Усмехается. Достаёт из собственной косметички тонкую чёрную заколку-спиццу. Искусно собирает волосы в ракушку и аккуратно подкалывает Часы на 3:00 говорят о том, что ей пора на выход. В этот же момент в дверь стучится менеджер, словно бы торжественно ведёт её по тёмному коридору в сторону кулис. Навстречу кидается напряжённый Амар. "Где тебя носит? Что так медленно? Его величество уже в ложе. Он тебя дожидаться должен. И почему волосы заколоты? Стилисты ведь подобрали тебе другой образ", обрушился на неё. Спокойно пожала плечами в ответ, игнорируя встревоженность мужчины. Не подумала, что распущенные волосы помешают игре, только потом сообразила. Простите. Он лишь фыркает, оглядывает её быстро с ног до головы, вертит, рассматривая причёску. Ничего, так тоже красиво. Ладно, быстро на сцену. Давай только переподтвердим, согласно программе, ты играешь сюиту номер 1 Баха, вариации на тему рококо Чайковского. Ли сонату Шуберта, арпеджионе. Всё так? Именно в этой последовательности, да? Ника молча кивает. И не забудь про открытую ногу, когда будешь садиться. Тишина зала. Лёгкий сквозняк, гуляющий между помпезных драпировок бордовых штор театрального занавеса, отдающее бьющимися о золото барельефов ложь эхо стука её каблуков по гладкому полу сцены. Единственный софит, направленный на ее стул, возле которого сейчас свою хозяйку ожидает красавица с покатыми бедрами, царственная виолончель. Ника уверенно проходит к своему месту посреди сцены, попадая под луч света и устремлённые на неё глаза зрителей. Она пока не смотрит на них. Она пока не с ними. Портал ещё не открылся. Мимолётно скользит нежная ласкай пальцев по лакированной поверхности инструмента. берёт в руки смычок немного раздвигает ноги чтобы пристроить громоздкий инструмент между ними откидывает одним движением ткань на разрезе полностью оголяя стройную ногу на высокой тонкой шпильке наверное она сейчас смотрится очень провокационно эротичный жест не остаётся незамеченным по залу прокатывается шепоток где-то неодобрительный где-то возбуждённо предвкушающий Ника поднимает глаза и видит в главной ложе перед собой, по самому центру, статную фигуру мужчины в окружении ещё нескольких людей. При другой ситуации ей было бы любопытно рассмотреть его свиту, но здесь и сейчас её интересует только он, только его глаза, его тело, приготовившееся к прыжку, словно это хищник. Она чувствовала исходящую от него напряжённость, азарт даже на расстоянии. Адам Макдиси изучал, оценивал то, что видел перед собой. Пальцы левой руки Ники опустились на струны, правая обняла смычок. Девушка непроизвольно облизала чуть пересохшие губы. Глаза её приобрели горячий, острый блеск. Когда заиграли первые аккорды, наполнивший зал густым, насыщенным звуком, выстрелившим по перепонкам неожиданными басами низких нот, публика встрепенулась. потому что почти все присутствовавшие сразу услышали, что эффектная девушка на сцене презрительно проигнорировала заявленное в программе произведение. Сейчас она играла хабанеру из оперы Безе Кармен, жгучую, страстную, вызывающую историю соблазна, историю рока любви, историю дерзости. Её исполнение было идеальным. Настолько, что казалось, словно сама красавица цыганка со страниц классики спустилась в реальный мир и теперь рассказывает зрителям собственную историю. Никто не видала, как недовольно поджала губы женщина, сидевшая по правую руку от шейха, как трясся и суетился расположившийся позади правителя Амар. Кто-то в зале даже не подумал отвлекаться на разночтения в программе и исполнении, наслаждался игрой. Другие напротив недоумённо таращились в предоставленные им на входе в зал брошюры, не понимая, почему всегда идеальная, протокольная организация фестиваля сегодня так оплошала, напутов в репертуаре. Ей было всё равно, потому что она чувствовала. Он был ею поглощён. С 10 и сейчас ей были важны только эти зелёные глаза, принявшие её дерзкий вызов, упивающиеся остротой момента. по мужские скользящие по её фигуре, ощупывающие её образ, идеальные полные губы шейха, казалось, усмехались, хотя ни один мускул на его лице с того момента, как она появилась на сцене, не дрогнул. Ника отчётливо чувствовала, здесь и сейчас между её внутренней женщиной и этим мужчиной происходил немой диалог. Она говорила с ним своими пальцами. Умело вытягивающими из виолончели удивительной чистотой и глубиной ноты. Он отвечал блеском изумрудов, заглядывающих, если не в душу, то туда, где формировались женское желание и интерес. Последние аккорды, последнее переплетение пальцев со струнами, последний рывок смычка. Это так красиво, что зал взрывается аплодисментами, даже недовольные резкой сменой репертуара вынуждены отступить перед талантом зрители предвкушают какой следующий музыкальный сюрприз она преподнесёт но им не суждено это узнать потому что Адам Магдиси достаёт из нагрудного кармана платок и кидает его вниз никто знает что это означает шаих не терпит непрофессионализма он пресекает его на корню если ему захочется остановить программу в любой момент Ей ему достаточно просто кинуть вниз из своей ложи платок, объяснял ей до выступления Амар. Всё как в замедленной съёмке. Шёлковая ткань красного цвета танцует в объятиях воздуха, неумолимо приближаясь к полу. В миг, когда она касается поверхности, зал сначала замирает, но тут же начинает оживлённо перешёптываться. Выступление некий окончено. Дальше концерт продолжат другие исполнители, заявленные в программе в качестве резерва. Девушка сглатывает, пытаясь справиться с першением в пересохшем горле. В ушах звенит от каждого нерешительного стука каблуков на пути за кулисы, пока она удаляется со сцены. И в то же время кто-то снова начинает хлопать, отдавая дань её виртуозной игре, чьи аплодисменты уже подхватывает весь зал. Только это уже неважно. Её дерзость не удалась. Она ошиблась в своих оценках эмоций. Ему вовсе не понравился её экспромт. Ярость и раздражение в его глазах она приняла за открытый интерес. Не проходит и минуты, как к ней на всех парах несёт самар. Какова нахалка, а? Ты что вытворила? Я же тебе говорил, всё должно быть согласно программе. Зачем ты это устроила? Госпожа Кэтлин ведь утвердила произведение, которое следует сыграть. Госпожа Кэтлин не разбирается в том, что и когда играть на виолончели, мистер Амар. Спокойно парирует она. Я посчитала её выбор неуместным и попахивающим шаблонностью. Мужчина неодобрительно качает головой. Кто ты такая, чтобы так говорить, наивная? За твою дерзость тебя бы следовало гнать отсюда в три шеи. Будь моя воля, я бы поступил именно так. Так что же мешает? В её глазах вызов, острый и холодный, как нож. Эта девочка с зубками. Амар немного ослабляет напоры агрессию. Сейчас разыгрывается не его партия. Он только раздаёт карты, не в игре. Шейх Магдисия хочет тебя видеть прямо сейчас. Ника не может скрыть триумфового взгляда, который евнух тут же пытается загасить. Но на твоём месте я бы не обольщался. А если кто и не приемлет нарушения установленных порядков и правил, так это он. Так что не знаю, что именно будет стоять за вашим разговором и для чего он тебя зовёт. Ты проявила неслыханное неуважение к нему как к хозяину мероприятия. Его гости пришли за одним, а что получили? Боюсь, твои неприятности только начинаются, виалончелистка.